Допустимая жертва. Остановившись на парадном крыльце, человек оценил начавшийся день. Ясный, холодный, газоны покрыты росой. Застегнув пальто, он сунул руки в карманы. Стоило человеку спуститься с крыльца, две гусеницы, ждавшие у почтового ящика, встрепенулись, с интересом подняли головы. — Вот он! — Идет! — сказала первая гусеница. — Отправляй донесение! Как только вторая начала вращать усиками, человек остановился и резко обернулся к ним. «Я все слышал». С этими словами он, вскинув вверх ногу, подошвой смахнул гусеница стены на бетонные плиты дорожки, растоптал обеих и быстрым шагом двинулся к тротуару. На ходу он огляделся вокруг. По веткам вишневого дерева, кося блестящим глазом на перезрелые вишни, Прыгала какая-то птица. Человек пригляделся к ней. Все ли в порядке? Или, может, птица, вспорхнув с деревца, взвилась в небо? Нет, птица опасаться не стоит. От птиц вреда никакого. Человек пошел дальше. На углу его щеки коснулась нить паутины, тянувшаяся от кустов к столбу телефонной линии. Сердце в груди застучало, как бешеное. Судорожно взмахнув руками, человек оборвал паутинку, а спустя еще пару шагов оглянулся назад. С куста, почувствовав нанесенный своим тенетом урон, неторопливо спускался паук. Вот насчет пауков судить трудно. Поди разбери их. Факты нужны. Больше фактов. Однако контакта пока никакого. На остановке в ожидании автобуса он затопал ногами, чтобы немного согреться. Вскоре автобус прибыл, и человек, поднявшись в салон, с неожиданной радостью занял место среди множества теплых, молчаливых людей, пассажиров, равнодушно глядящих вперед. Рядом с ними он чувствовал себя в безопасности. Широко улыбнувшись, человек впервые за многие дни вздохнул с облегчением. Автобус покатил вдоль по улице. Тирмус взволнованно взмахнул антеннами. «Ну что ж, голосуйте, если угодно!» Поспешно протиснувшись мимо собравшихся, он скарабкался на бугорок. «Голосуйте! Но прежде чем начнете, позвольте повторить то, что я говорил накануне. Все, что ты можешь сказать, мы уже знаем!» С нетерпением возразил Лала. «Давайте приступим к делу. Планы составлены. Что еще нас удерживает?» тем больше причин меня выслушать, — отрезал Тирмус, оглядев собравшихся на совет богов. Весь холм готов выступить в поход против великана, о котором здесь идет речь. Весь холм на него ополчился. Но чего Как нам известно, ни о чем сообщить собратьям он не способен. Это абсолютно исключено. Характерный для используемого ими языка Тип вибрации совершенно непригоден для изложения сведений имеющихся. «У него, о нас и наших вздор!» — перебил его Лала. «К общению между собой великаны вполне способны». Однако случаев разглашения кем-либо из великанов сведений о нас до сих пор не зафиксировано. Армия беспокойно всколыхнулась. «Нет, как хотите, пожалуйста!» — воскликнул Тирмус. Только все это напрасная трата сил. Великан этот совершенно безобидный отщепенец. Чего ради мы должны столько времени? Безобидный?» Лала в возмущении возрился на него. «Ты в своем уме? Он же все знает!» Тирмус спустился с холмика и отошел в сторону. «Я против бессмысленного насилия», — объявил он. «Силы следует поберечь. В один прекрасный день они нам еще понадобятся». И голосование началось. Как и ожидалось, армия высказалась в пользу военного похода на великана. Вздохнув, Тирмус начал вычерчивать на земле план боевых действий. Вот место его дислокации. Ожидать его появления там следует к концу текущего периода. Теперь, как я вижу, положение... Говорил Тирмус долго, подкрепляя все сказанное планами, начерченными в мягкой пыли. Один из богов, склонившись к соседу, коснулся его антеннами. «Этот великан, у него нет ни шанса. В каком-то смысле мне его даже жаль. Как его угораздило влезть в наши дела?» «Случайно», — широко улыбнувшись, ответил другой. «Сам знаешь, эти великаны вечно прут на пролом, не разбирая дороги». «Ну что ж, значит, ему не повезло». Начиналась ночь. С темнотой улица опустела. По тротуару, зажав под подмышкой газету, шел человек. Шагал он быстро, с опаской поглядывая по сторонам. Огибая высокое дерево, росшее у обочины, человек ловко спрыгнул на мостовую, пересек улицу и двинулся по противоположной ее стороне. Повернув за угол, он снова уткнулся лицом в паутину, тянущуюся от кустов к столбу телефонной линии. Стоило ему машинально смахнуть паутину со щеки, лопающиеся нити тихонько загудели, зазвенели, будто стальные струны. «Ждать!» — человек остановился. «Осторожно! Внутри! Ждать!» Человек стиснул зубы, последняя нить в его руках лопнула, и он двинулся дальше. Позади, на обрывке нити, закачался, глядя ему вслед, выпалший из кустов паук. Человек оглянулся. — Нету уж ищи, дурака, — сказал он. — Не стану я рисковать, стоя тут в темноте, обмотанной Путиной. С этим он двинулся дальше. Вскоре тротуар привел его к калитке. Дорожку к крыльцу человек одолел прыжками, далеко огибая темные кусты. Отыскал на крыльце ключ, вставил его замочную скважину, но призадумался. — Внутри, значит? Внутри уж точно лучше, чем снаружи, особенно ночью. Ночь — время скверное. В кустах постоянные шорохи. Не к добру. Отворив дверь, он вошел в дом. Под ногами черный, как смоль, лужей темнел половик. За ним виднелись очертания лампы. До лампы четыре шага. Человек поднял ногу, но тут же остановился. — Как там сказал паук? — ждать. Человек подождал, прислушался, нет ничего, ни звука. Нащупав в кармане зажигалку, человек черкнул колесиком. На встрече ему ринулся, хлынул, вздымаясь волной сплошной ковер муравьев. оскочив бок, человек выскочил на крыльцо. Муравьи, шурша лапками, полумраки во всю прыть устремились за ним. Спрыгнув на землю, человек бегом свернул за угол дома и принялся лихорадочно откручивать пожарный вентиль. Едва первые ряды муравьев перевалили порог, он поднял бранспойт. Тугая струя воды разметала, расшвыряла муравьев в стороны. Сдвинув в сторону рукоять клапана на наконечнике бранспойта человек сощурился, вгляделся в клубящийся над землей парой, двинулся в наступление, вводя вправо-влево хлещущие шланга струей. — Будьте вы прокляты! — процедил он сквозь крепко сжатые зубы. Внутри поджидали. Напуган он был порядком. Внутри такого еще не бывало. Несмотря на ночной морозец, лоб человека покрылся каплями холодного пота. Внутри, прежде они внутрь, не совались ни разу. Ну, парочка мотыльков, ну, разумеется, мухи. Но эти-то были безвредны, порхали себе, жужжали. А тут целый ковер муравьев. В выступлении он поливал насекомых из шланга, пока муравьи, сломав строй, не скрылись в траве под кустами под домом. Дрожа с головы до ног, человек уселся на дорожку с бронспойтом в руках. «Да, это уже серьезно. Это уже не эпизодический спонтанный набег с горяча, а тщательно спланированное нападение. Его ждали». «Еще бы шаг, и спасибо Господу, пославшему этого паука!» Наконец человек повернул рукоять Бранспойта, перекрыв воду, и поднялся на ноги, вроде вокруг ни звука, всюду тишина. Внезапно в кустах зашуршало. Жук! На дорожку стремглав, побежала какая-то черная тварь, и человек растоптал ее каблуком. Гонец небось! Скороход! С опаской он вошел в темный дом, освещая путь зажигалкой, и вскоре устроился за столом с мощным из стали и бронзы, строительным краскопультом под рукой. Влажное, прохладное на ощупь оружие внушало уверенность. Семь часов. За спиной человека негромко играло радио. Дотянувшись до настольной лампы, он передвинул ее так, чтобы луч освещал пол возле стола. Закурив, человек передвинул к себе стопку пищи бумаги и вечное перо, и надолго задумался. Если уж дело дошло до планов такого масштаба, значит, покоя его не оставят. Не оставят, пока не прикончат. Волна беспросветного отчаяния захлестнула его с головой. Что делать? К кому он мог бы пойти? Кому мог бы хоть рассказать обо всем? Крепко сжав кулаки, человек резко вскинулся, вытянулся в струнку и замер. На стол рядом с ним с потолка беззвучно спустился паук. «Прошу прощения. Надеюсь, ты не испугался, как в том стишке». Вероятно, речь идет о популярной английской детской потешке «Литл Мисс маффет «Малютка Мисс Маффет, часто попадавшей в печать в середине XX века. Один из вариантов русского перевода. Села Настя на лугу, съесть немного творогу. Вдруг приполз паук мохнатый с толстым брюхом волосатым. Наша Настя испугалась и домой бегом помчалась. Человек в изумлении поднял брови. — Ты тот же самый? Тот, что живет на углу, который предупредил меня? — Нет, это кто-то другой, из ткачей. Я же исключительно воин, пехота. Видишь, хилицера какие. Паук разинул и вновь закрыл пасть. Разгрызая их с хрустом... Человек улыбнулся. Да, тебе можно только позавидовать. Это уж точно. А знаешь ли, сколько нас на, ну, скажем, на акре земли? Догадайся. Наверное, около тысячи. Нет. Два с половиной миллиона всех разновидностей. Воины вроде меня, ткачи, жалоносцы. Жалоносцы? Лучшие из нас. Вот, например, аук прозмыслил. Вот, например, черные вдовы, как вы их называете. Очень-очень уважаемые. И не зря. И все бы хорошо, вот только... Пауза. Что только? Только и у нас свои трудности боги боги муравьи как вы их называете предводители они нам не по зубам что крайне прискорбно ужасный вкус настолько что худо становится приходится оставлять их птицам птицам человек привстал с места неужели они э да с ними у нас уговор а продолжается все это Уже целую вечность. Позволь, я познакомлю тебя с историей вопроса. Кое-какое время у нас еще есть. Сердце в груди человека тревожно сжалось. Кое-какое время? Что это значит? Ничего страшного. Мелкую заварушку чуть позже, насколько я понимаю. Послушай пока, с чего все началось. Думаю, этого ты не знаешь. Что ж, рассказывай, слушаю. Поднявшись на ноги, человек зашагал из угла в угол. Около миллиарда лет назад они были земле-хозяевами и хозяйничали на ней довольно-таки умело. А люди, понимаешь ли, явились сюда с какой-то другой планеты. С какой — не знаю. Приземлились и обнаружили, что земля их стараниями Очень неплохо ухожено. Началась война. То есть мы здесь захватчики, пробормотал человек. Ну, конечно. Война не звела обе стороны их и вас к варварству. Вы позабыли, как с ними воевать, а они выродились, деградировали до замкнутых социальных групп, муравьев, термитов. Понятно. Последние из вас, знавшие всю эту историю, целиком положили начало нам. Взрастили нас. Тут паук на свой особый манер хмыкнул. Взрастили нас где-то. Специально для этой достойной цели. С тех самых пор мы им, всем им, воли и не даем. Знаешь, как они нас зовут? Пожирателями. — Не слишком-то лесное прозвище, согласись. С потолка плавно спустились на тонких паутинках, приземлились на ствол еще два паука. Все трое сгрудились кучкой. — Однако делать серьезнее, чем я думал, — беззаботно сказал воин. Не в курсе всех новостей, понимаешь, был. — Вот жалоносец говорит, — паучиха из черных вдов засеменила к краю стола. «Великан!» — металлически пропищала она. «Мне нужно поговорить с тобой». «Давай, слушаю!» — откликнулся человек. «Беда близко. Они идут, стекаются сюда. Их много, необычайно много. Но мы решили еще какое-то время побыть с тобой. Не остаться, так сказать, в стороне». «Понятно», — кивнул человек и облизнув губы, взъерошил дрожащими пальцами волосы. — Как, по-вашему, то есть каковы шансы на... — Шансы? — жалоносица задумчиво закачалась на паутинке. — Ну что ж, мы управляемся с этим делом давно, почти миллион лет. Думаю, наше положение прочнее, чем, чем их, несмотря на ряд слабых мест. Наши договоренности с птицами и, разумеется, с жабами «По-моему, мы выстоим. Выстоим и положим их планам конец, можешь не опасаться», — ободряюще вставил воин. «На самом деле событий вроде сегодняшних мы всегда ждем с нетерпением». Из-под пола донесся негромкий шорох, шум, поднятый мириадами крохотных коготков и крылышек, едва уловимо трепещущих где-то вдали. Человек прислушался. Тело его разум обмякло. «Ты действительно в этом уверен? Думаешь, вам это по силам?» Утерев пот с верхней губы, пристально вслушиваясь в шорохи, человек поднял со стола краскопульт. Шорохи внизу, под досками половиц, под самыми его ногами становились все громче и громче. Кусты за окном зашуршали, несколько ночных бабочек, взлетев из травы, звучно забарабанили по стеклу. Доносящийся снизу со всех сторон отовсюду шумно расстал, набирал силу, превращался в гневный решительный гул. Человек огляделся по сторонам. Вы уверены, что сумеете? пролепетал он. Вы, правда, сможете меня защитить? Эм. Сконфуженно промычал воин. Я не то понимаешь ли имел в виду? Я говорил о защите вида, о расе в целом. «Но не о тебе лично». Человек невольно разинул рот. Троица пожирателей беспокойно поежилась. О стекло бились новые и новые бабочки. Пол под ногами дрогнул, приподнялся. «Понятно», — сказал человек. «Что ж, извините за недогадливость».